Глава тридцать девятая. Секретный НИИ. Пока Петренко с ребятами освобождали путь, мы смутом решили привести в чувство фрименов. Парни уже не рыдали, первая волна истерики прошла. Взамен нее накатила чернейшая апатия. Струна свернулся калачиком у стены, положив под голову рюкзак и закрыл глаза. «Бочка», — заметив сие... Молча забрался в карман и выудил оттуда небольшую серебристую флягу с памятной надписью. «Пусть хлебнут моего эликсира жизни, авось оклемаются». «Что это?» — вскинул бровь я, вдохнув горьковатый пары алкогольной настойки. И тут же закашлявшись, закупорил крышку, протягивая пузырек обратно хозяину. «Ты уверен, что это на пользу? Там градусов сто, судя по запаху. Гортань сжечь можно». «Обещаю, поможет только в путь», — выпетел грудь бочка. «С непривычки слезы хорошенько вышибают из колеи. Мерзкая аномалия. Глотни тоже, только немного. Сначала продерет до копчика, а потом, глядишь, и бодрость вернется. Свободным же без моей настойки вообще никак. Совсем поплыли, господа. Бледные, квелые. Вот бы сейчас дока сюда с его эйфорией. Что это за напиток?» полюбопытствовал я еще раз на свой страх и риск, принюхиваясь к содержимому фляги. «Особенно забористый абсент травкой пахнет». «Слеза контролера», — гордо ответил Бочка. «Самый крепкий алкогольный напиток в зоне. Настойка из горькой полыни и дурман травы. Тут главное не переборщить в плане соотношения ингредиентов, иначе можно не кисло травануться». «Идеально настой варит лишь бармен, поэтому я всегда храню флягу для особых случаев, как этот». «А им можно?» — проявил осторожность Муд. «Они же перманентно под дурью. Вдруг несовместимость приключится?» «Плесните по глотку и тому, и другому», — отмахнулся Бочка. «Этих молодцев уже ничто не возьмет». Муд пошарил в рюкзаке у духа и выудил оттуда складной стаканчик. «Ну, с Богом!» Разлил он остро пахнущую буро-зеленую жидкость в стакан. «Никогда эту штуку не пил и, пожалуй, не буду». Он понюхал настойку и резко отшатнулся. «От одного запаха млею, как институтка от портвейна». Струна покорно принял настойку из рук мута и залпом опорожнил тару. Сначала его лицо приобрело нездоровый багрянец, постепенно превратившийся в неровные алые пятна. Потом сталкер побледнел и, вздохнув с надрывом, заскреб руками по горлу. «Сейчас отек к винке долбанет», — вздохнул Мут. «Был струна, и нет его». «Типун тебя на язык», — оборвал его пуля. «Мне лучше накапай, чем чушь впустую пустую молоть. Я, между прочим, тоже пострадал. Видишь, сижу вот, тоскую». «Ага», — ощетинялся Мут. «Настолько, что прям забухать хочется!» Пуля усмехнулся, но промолчал. Дух, собравшись с мыслями, тоже выпил настойку и, крякнув, сделал вид, что вот-вот кинет стакан на стену. «Эх, жжет!» — прохрипел он, неловко сглотнув. «Будто кипятка хватаннул!» «Ну вот, видно же, что приходите в чувство обернулся к нам бочка, показав большой палец. «Универсальное средство!» «Посидите еще чуток», — поотечески посоветовал Фрименом Петренко. «Пять минут, и будете как новенькие». «Если не захмелеете», — прибавил Бочка. Дом Роседом снова подошли к заветной двери, аккуратно снимая засов. С той стороны кто-то бился и скребся, нетерпеливо поскуливая. «Походу, ждет нас еще один пронырливый зомбак», — опечаленно заявил фанат. «Жаль, развернуться в коридоре негде». «Надеюсь, дальше будет лучше». Наконец, после недолгой возни, в приоткрытую дверь проник небольшой мужичок, ростом с кошку, в порванном сталкерском костюме типа «Заря». это позвало его к себе, не давая отвлечься на дом Роскарасем, прилагавших немалые усилия в попытках закрыть и зафиксировать входную дверь. Оттуда к ним уже тянулись неприятного вида руки». Мертвецы почуяли нас и теперь всеми правдами и неправдами пытались свести с нами счеты. Прихрамывая на одну ногу, мертвый сталкер брел по коридору, сжимая в руках попорченный киселем пистолет. «Все хорошо, оружие без магазина», — заверил нас домра, справившись, наконец, с дверью. «Потреб... -э гр... шелестел кадавр, глядя на полковника петр по моему он вас знает заметил пуля наблюдавший сцену сидя на сейфе петря петряка шут а зарыдал и заголосил мне в меру болтливый покойник ты что... шут кажется он вас шутом обозвал нахмурился карась нет «Шут, это он!» — вздохнул полковник и прицелился в голову мертвецу. Тот продолжал брести медленной шаткой походкой, не замечая притаившихся вдоль стены бесу и карася. Относительно свежий, с расползающимся трупным пятном на щеке, он вел себя так, будто в нем еще теплились воспоминания. «Ох, прав был доктор насчет зомби петра а а «Обиещал!» Остановился и погрозил пальцем мертвец. «У меня от этой сцены по спине побежали мурашки. Руки не слушались его, но кадавр пытался сложить их в правильный жест. При этом он, не отрываясь, беззлобно, а почти умоляюще смотрел на Петренко своими мертвыми глазами». Подойдя почти вплотную к полковнику, он протянул руку к его винтовке и сделал вид, что жмет на курок. Неловко, негнущимися пальцами он цеплялся за стену, что-то неустанно приговаривая скрипучим шепотом. Какая-то серая слизь наполнила его горта, не потекла из носа. Фанаты дом расморщились, но стрелять никто не решался, ожидая реакции полковника. Зомби не проявлял агрессии, а лишь таращился в глаза Петренко, уже не в силах что-либо произнести. «Обещал», — почти четко произнес зомби, очистив рот от слизи. Выйдя из оцепенения, Петренко нажал на курок и вышиб фонтанчик черных брызг из затылка монстра. Фанат с карасем мгновенно убрали труп с дороги, бросив к остальным мертвецам. «Так что ты там ему обещал?» — почти издевательски спросил Пуля. «Довести до пункта назначения живым и невредимым?» «Я обещал его упокоить, если он умрет в зоне», — спокойно ответил Петренко. «Не думал, что выполню это обещание при таких обстоятельствах». Пуля потупил взор, не решаясь взглянуть на полковника. Вся его напускная спесь разбилась о прохладную отстраненность Петренко, впервые закурившего при мне сигарету. «Ты извиняй, если что, заигрался. Обидно мне до чертиков, что вы держите меня за бандита. Одни пренебрежительные ухмылочки этих вот чего стоят», насупился пуля, указывая в сторону карася и фаната. «Да ладно, история давняя», — выдохнул Петренко удушливый дым. Шут раньше служил в группировке, потом разуверился в наших методах и ушёл на вольные хлеба. Когда-то мы с ним, можно сказать, дружили. Вытащили пару раз друг друга из передряг. Он пёр меня на горбу через дикие территории в бар, когда нас подрали с норки. Потом долгое время мы не виделись, а когда повстречались, он буянил пьяным в старингенах после провальной вылазки, в которой потерял своего напарника. Напился тогда шут знатно, даже начал всерьез дебоширить, посуду побил, дал в морду охраннику. Бармен, как знающий, позвал меня, чтобы я своего кореша утихомирил. И тот, накушавшись в усмерть, покаялся мне, что он своего товарища по-людски не упокоил, не успел, смолодушничал. Кое-как отбившись от монстра, что на них напал, сбежал в освояси, А по пути его накрыло осознание, в кого может превратиться его друг, если не уничтожить мозг, не сжечь его труп, а просто бросить мертвого в зоне. Станет он потом зомбаком или кикиморой ночами бродить и уничтожать простых сталкеров. Набрался храбрости, взял патронов из нычки и вернулся обратно, а товарища уже и след простыл. Было это на агропроме. В то же лето в его коллекторах развелось Кикимор просто тьма. Ребята не знали, как с ними бороться. Хоть напалмом жги эти злополучные территории или бомби с самолетов, чтоб камня на камне не осталось. Как ночь, так что-то воет и стонет, выходя на охоту. Кружится метлой вокруг тебя, не заходя в круг света. А если костер потухнет, все, хана. Столько хороших ребят полегло в тот год». Ашут был уверен, что все началось с его друга, которого Химера, убив, не съела, а скинула нечаянно в колодец. Такие дела. «Да», — протянул фанат, — «ни в жизни, ни в смерти в зоне покоя нет». но что оттягивать неизбежное? Поехали дальше?» — нетерпеливо спросил группу бочка. «Сколько там трупов осталось?» «Пяток, не больше», — ответил Эд, откидывая засов. Остальные члены группы заняли исходные позиции, прикрывая его. Вопреки моим ожиданиям, возня за дверью прекратилась. Казалось, зомби потеряли к нам интерес и разбрелись по своим делам. Похоже, что весь ажиотаж создавали шустрый мертвяк и шут, толпясь у двери и смущая разум остальных. Пара покойников присела у стены. Один оставался неподвижным, а другой рассматривал свои пальцы, фосфористирующие тусклым желтоватым светом из-за разросшегося на них гриба. Часть его руки совсем почернела и перестала сгибаться в локте. Старая армейская форма истлела, превратившись в лохмотья на манжетах. Неподвижный труп явных признаков жизни не подавал, но из его рта периодически вырывались непотребные звуки. «То ли трупные, газы, — прошептал Эд, — то ли этот товарищ еще жив. Если это, конечно, можно назвать жизнью. Остальные, похоже, разбрелись в соседние помещения. Далее ожидать бессмысленно, предлагаю двигаться вперед. Взяв оружие на изготовку, первым в коридор вошел фанат. Оглядевшись по сторонам, он позвал Эда, чтобы тот мог проложить дальнейший маршрут». Зомби, сидящий у стены, заметно оживился, нетерпеливо защелкал зубами и попытался встать, но его постигла неудача. Разозлившись, он со всей силы ударил здоровой рукой об пол и попал ей в ближайшую аномалию. Конечность разорвало на тысячи мелких клочков, а безрукий зомби еще долго глазел на то, как кружатся в воздухе обрывки его костюма и крохи плоти. «Мясорубка», — сморщился Эд, — «новорожденная, пока незаметная, но от этого еще более смертоносная». Он включил налобный фонарик, кинул болт и сделал аккуратный шаг вперед. Следующий коридор, в который мы попали, соединял собой несколько просторных боковых галерей. «Нам туда», — указал проводник на самый темный и пугающий поворот. Бочка сглотнул. Пуля усмехнулся, а мут, понимающе кивнул. «Но «Ну, кто бы сомневался?» «Спокойно», — прошептал полковник. «Прислушайтесь». «Вроде стрекочет кто-то», — предположил фанат. «Похоже на аномалию», — навострил уши эт «Судя по звуку, это лифт. Безвредная гравия аномалия. Но тот, кто в нее попадет, на пару часов обречен зависнуть между небом и землей». «А еще бывалые рассказывали, что рядом с лифтом очень часто гнездится леска, особенно опасная в темных помещениях. Разрежет и не заметишь, так что врубаем фонарики и смотрим в оба». Петренко придирчиво оглядел склизкие стены тоннеля, облепленные илом и грязевыми сталактитами. «Да», — пробормотал он, — «сэкономить не получится». И, вздохнув, решился растратить драгоценный заряд батарей. Осветив коридор налобным фонарем, Эдби страшно шагнул в галерею и, остановившись как вкопанный, шумно втянул носом спертый, наполненный едкой кислятиной воздух-подземелья. «Черт, тут тоже что-то подохло. Весьма недавно. За что вы нас, полковник, в такие вонючие катакомбы завели?» «Ну да», — в тон ему отозвался Петренко. «Гуляли бы мы сейчас на свежем воздухе, кормили конечностями мутантов. А тут, понимаешь, бредем во тьме и миазмах». В ответ на едкий шепот полковника послышался резкий смешок пули. Эд, игнорируя откровенную издевку, снова уткнулся в карты. Сверяясь с КПК, проводник сделал несколько шагов вправо. «Лично мне прямо шагать не хочется. От слова «совсем». «Там на ладонник показывает электромагнитное возмущение. Скорее всего, это аномалия, но проверять не будем. Двигаемся строго вдоль стены». «Фу, она вся слизкая, как будто бюреры соплями обмазали», — скорчился пуля. «Смотри, накликаешь», — пригрозил ему пальцем фанат. «Станешь первым блюдом». «Да из него деликатес, как из говна, простите, пуля» скрючился от смеха карась. «Очень мощно пошутил!» Барыга смерил долговцев презрительным взглядом. Плотно прижавшись к кирпичной кладке, мы, наконец, перестав изображать крадущихся ниндзя, увидели следующую дверь. Эд снова прислушался. «А вот и лифт! жужит еще как! Думаю, он перекрыл вход!» Приоткрыв дверь, проводник кинул болт, и тот завис в воздухе в полуметре от земли. «Так я и думал. Придется обходить». Предельно сосредоточившись, Эд погрузился в карты и не заметил, как из-за двери на него обрушился ментальный удар. Свалившись навзничь, он сильно ударился головой, а фанат с Петренко бросились к створке, мучительно стараясь ее прикрыть. Бочка, мгновенно среагировав, поставил сейф и кинулся к ним на помощь. Всеобщими усилиями дверь удалось захлопнуть домра огляделся вокруг в поисках надежного фиксатора. Не найдя ничего подходящего, он засунул под ручку цевье собственного ружья. «Пока сойдет, но, боюсь, этот тварь за дверью просто согнет мою пушку на бок». Посмотрев под ноги, фанат поднял кусок ржавой трубы и с усилием вбил его вместо многострадальной винтовки, пока остальные придерживали дверь. «Нечего разбрасываться оружием в зоне». Поднял он с пола выпавшее из ручки ружье и отдал его домре. «Как новенькое!» «Надо валить и пошустрее! Этот бюрер сильный и намерен пожрать сегодня!» Выпучил глаза бочка. «Возвращаемся назад и шагаем параллельной галереей. Больше вариантов нет», — развел руками полковник. Вернувшись на исходную точку, группа поспешила уйти в параллельный коридор. Длинное полутемное помещение со сводчатым потолком вызвало у меня смешанные чувства. Глаза мои пока не заметили опасности, никаких очевидных аномалий, которые смог бы различить даже неофит. Но от одного беглого взгляда во мне зародилось щемящее чувство недоверия, на грани со страхом. В моем мозгу мгновенно запульсировала красная лампочка «Опасность, дальше прохода нет». Замешкавшийся Эд топтался на пороге, не решаясь пройти вперед. Лицо его выражало крайнюю степень сомнения. «Плохой коридор, воздух тягучий, как кисель, и ничем не пахнет. Нет в нем привычных ароматов пыли, спертости и гнили. Пустота, как в вакууме», — потянул носом проводник, присаживаясь на корточке. Проверив детектором аномалий дверной проема, Он снова поморщился, будто его затошнило. «Ощущение, что мы в зазеркалье», — скривился Бессо. «Ни запахов, ни звуков, ни растительности на стенах. Идеально чистый бетон, словно вчера покрасили. Так не бывает». Эд взвесил на руке горстку лома и кинул перед собой болт. Тот упал на кафельный пол и, мелодично позвякивая, укатился вперед. «Давайте используем гайки с лентой», — предложил Бессо. «У меня завалялась пара». Очередная попытка разведать пространство оказалась малоинформативной. Детальки вели себя вполне стандартно в рамках банальной физики. Но какое-то глубинное ощущение опасности не оставляло нам шанса на шаг. Группа топталась на пороге, как первоклассники у кабинета директора, а потом дверь напротив открылась и оттуда в развалочку вышел противный карлик в капюшоне. На секунду его взгляд задержался на нас, и он ухмыльнулся. Без губы, рот, представляющий собой сплошную болезненную корку, натянулся, растрескиваясь в уголках. Карлик стащил капюшон со лба, и мы увидели бугристую, покрытую язвами бледную кожу. Мелкие как бусины глазки выражали ликование. Махнув рукой, он обездвижил всех нас, и только Муд с Бесо еще старались сопротивляться. Казалось, что грузин борется с самим собой, пытаясь нажать на курок и поразить тварь. На лице его застыла гримаса болезненности. Муд же, медленно словно увязая в густом мыле попытался сделать пару шагов назад и спрятаться за стену, уходя от зрительного контакта с монстром. Но карлик не терял бдительности. Недобро сверкнув глазами, он сделал едва уловимый пас короткопалой облезлой рукой. И мут мгновенно остановился в нескольких шагах от желаемой точки. Пуля с форименами оказались в самой выгодной позиции – за стеной. Поэтому бюрер их не заметил. Остальные, включая меня, застыли мясными изваяниями и не могли больше пошевелить ни рукой, ни ногой. Одна мысль пульсировала у меня в сознании. «А что дальше?» Никогда не чувствовал себя таким беспомощным. Мои минорные размышления прервали возня и шепот пули за спиной. «Если не дашь мне оружие, то хрен вы их спасете», — убеждал барыга свободных. «У вас после аномалии реакция не та. Блоху на жопе не поймаете. Не то, что с бюрером тягаться». «Заткнись, тупица!» В голосе струны скользнуло раздражение. «Мутант услышит нас», на что пуля спокойно парировал. «Главный тупица здесь — ты, дружище. Бюреры полуслепые и слабо слышат. Это плата за их мутацию. Одни центры мозга у них почти атрофированы в угоду другим, развитым на грани фантастики. Природа нуждается в равновесии. Случись иначе, все мы давно бы отправились на тот свет». «Ты что, уроки прогуливал в своей школе торчков? Вас Лукаш не учил, Азам, или у тебя с памятью проблемы?» В ответ послышалась возня, и дух, удержавший друга от выяснения отношений на кулаках, спокойно произнес. «Да успокойтесь вы оба, сейчас не время. Пуля прав по всем фронтам, хоть и ведет себя как у шлепок. На секунду влияние Бюрера ослабло». Я сумел повернуть голову и краем глаза увидел, как красный от злости струна передают винтовку довольному пуля. «Но «Ну, если выкинешь что, мы тебя пристрелим», — пригрозил дух. «Ваша воля!» — оскалился вдохновленный удачей пуля, поудобнее перехватил оружие и высунулся из-за угла с целью оценить обстановку. Бюрер, обстоятельно покопавшись в куче мусора, Занимавший почти всю глубинную часть коридора, выудил из нее что-то светящееся, похожее на голубоватый огненный шарик, спрятал его под полы плаща и уже вознамерился покинуть помещение, но пуля опередил его, выстрелив прямо в затылок мерзкому созданию. Дернувшись, монстр качнулся на месте. Далее последовала длинная очередь, прошившая стену и дверь нехорошего коридора. Мелкая крошка посыпалась на пол, глухо шурша. Но Бюрер не упал. Пули словно летели мимо, меняя свою траекторию. Развернувшись к нам, он сделал шаг вперед, недоуменно моргая. И лишь пройдя несколько шагов, свалился на пол, запутавшись в полах плаща. Покинув укрытие, дух прицелился и всадил несколько пуль в огромную, непропорционально развитую голову карлика. Постепенно морок, парализующий нас по рукам и ногам, спал, и ко мне вернулась относительная способность двигаться. Первым делом я размял затекшие конечности, и на меня вдруг накатила сильнейшая слабость, как после долгой пробежки. Ноги мгновенно затряслись от пережитого стресса, подгибаясь в коленях, и я мгновенно осел на пол, наплевав на условности. Следующими оттаяли мут и полковник». «Бездна побери этих долбанных карликов!» — выругался Петренко. «Никогда не знаешь, что они выкинут. Не убил, считайте, повезло!» «А что за штуку он вытянул из кучи хлама?» — спросил Бочка. «Похоже на арт. Никогда таких штуковин не видел», — сморщился Эд. «Карлики — умные твари. Они, как и мы, на всю катушку пользуются дарами зоны, усиливают пси-способности, лечат раны». «Почему он нас не убил на месте? Вот это вопрос!» «Наверное, хотел оставить про запас», — пожал плечами мут. «В подземельях обычно голодно. Лучше скажите, что делать будем», — перебил ребят Петренко. «Оба пути перекрыты мутантами. Где два бюрора там и все семейство. Они, в отличие от кровососов, существа коллективные». Пуля, наблюдавший все это время за разговором с винтовкой в руках, неожиданно улыбнулся. «Есть у меня одно рационализаторское предложение, если доверитесь», — хмыкнул он. «Не все коридоры данного строения обозначены на планах. Это не просто система катакомб. В нашем распоряжении сейчас целый секретный подземный комплекс НИИ, а эти тоннели — самая верхушка айсберга». Брешешь! Не сдержал эмоций бочка. Ничуть, помотал головой Пуля и протянул ему свой коммуникатор. На официальных картах не указано помещение научного института, а они также имеют автономные выходы, ведущие прямо в лабораторию X10 под антеннами выжигателя. То, что нужно, воскликнул Петренко. Кидай нам карты и попытаем счастья. Заглянув в ПДА Пуля, Эд с полковником быстро сориентировались в разветвленной системе тоннелей. «Технически под нами находились обширные пространства некогда обслуживающего оборонные нужды научно-исследовательского института». «Очень интересно», – процедил Петренко. «Всегда думал, что эти подземелья неглубокие. Воронин давно присматривался к ним, гадая об их предназначении». Да все как-то не срасталось залезть. «Где-то с полгода назад мне в руки попали документы, и я их скопировал», — повинился Пуля. «Не совсем честный шаг, но владеющий информацией владеет миром. К тому же, как чувствовал, что карты рано или поздно пригодятся, тем любопытнее в свете его истории», — задумался Петренко. «И чем тут занимались?» До второй катастрофы НИИ в основном вело секретные исследования, изучало психику и способности человеческого мозга, приоткрыл завесу тайны пуля. Параллельно группа ученых, известная нам как О-сознание, экспериментировала с ноосферой, единым информационным полем Земли, Первоначальной задачей НИИ ставилось выяснение, существуют ли в реальности явления телепатии, телекинеза и любых других способов воздействия мыслью на окружающее пространство. Для нужд НИИ даже построили особый прибор – излучатель Кайманова, он же подавитель агрессии радуга, более известный у сталкеров как выжигатель мозгов. С его помощью осознание смогло не только научно доказать существование ноосферы, но и наладить с ней прямой контакт. Именно это незаконное подключение к информационному полю Земли и спровоцировало вторую Чернобыльскую катастрофу. Параллельно с выжигателем появилась разветвленная система секретных подземных лабораторий. На данный момент нам известны лишь те из них, которые обнаружил и зачистил стрелок x 16 Х-10, Х-8. Иные, как это, ждут своего часа, и не буду скрывать, лезть туда опасно, честно предупредил Пуля. Говорят, стрелок уничтожил физическую оболочку представителей о сознании, но их разум навсегда перешел на более тонкий уровень существования, слившись с мысли сферы планеты. «То есть фактически они обрели ментальное бессмертие задолго до его триумфального шествия и уничтожения психотронных установок на радаре?» «То есть сейчас мы спускаемся в логово зла?» — криво улыбнулся бесо «В каком-то смысле да. Здесь все и началось, но после второй Чернобыльской лаборатории законсервировали на долгие годы», — развел руками пуля. «Не могу дать вам обещание, что внизу безопасно, но судя по тому, что основные подвалы заселил клан бюреров, а на поверхности гремит гон, это наш единственный и наиболее здравый план». «Вертаемся взад», — устало вздохнул Петренко. «У коридора с зомбаками имеется неприметный тупиковый поворот, он-то нам и нужен». «Опять к трупам!» — заскрипел зубами бочка. «Терпеть не могу этих мерзких тупых созданий!» «Доктор наверняка с тобой бы поспорил», — подзадорил товарища Мут. Пройдя без происшествия несколько галерей, мы снова оказались в темном коридоре с обширной речкой из холодца вдоль стены. Неподвижный ранее зомби, издававший неприличное бурление, наконец ожил и проводил нас тоскливым взглядом до нужного поворота». «Призываю вас к особой аккуратности», — назидательно прошептал полковник и осмотрелся по сторонам. Мертвецы куда-то разбрелись и затихарились. Неравен час навалятся толпой. Они здесь дюже охочие до человеческой плоти. Видать голодно в подземелье, ни крыс, ни тушканов, а бюрера им не по зубам. Подтверждая слова полковника, из темноты вывалился абсолютно трухлявый мертвец, и целенаправленно поковылял нам навстречу. Неуклюже подволакивая ногу с негнущимся суставом, он плотоядно защелкал зубами, пытаясь ускориться, но споткнулся об арматуру, торчащую из бетонного пола, и рухнул на землю, продрав насквозь оголенную в некоторых местах икроножную мышцу. Одну штанину и берцы покойник где-то потерял, и теперь барахтался, как червяк на рыболовном крючке» выражая звуками и взглядом крайнее недовольство ситуацией. Подойдя к нему вплотную, карась нажал на спусковой крючок. Прозвучал глухой хлопок и, пойманный в ловушку зомби, безропотно осел на пол. Аккуратно перешагнув через труп, Петренко с карасем углубились в коридор. «Чисто!» — послышался голос полковника. «На стенах проросла гнилушка. Смердит немного, но в целом ничего». «Справа небольшой трамплин», — обратил наше внимание Карась. «Не вляпайтесь. Есть все шансы расшибиться о потолок. Глупее смерти не придумаешь. Автоматическая номинация на премию Дарвина, даже по меркам зоны». Пройдя по узкому полутемному коридору, мы сгрудились у массивной ржавой двери, ведущей на нижние уровни. Карась с усилием подергал за ручку. «Закрыто». «Электронный замок все еще действует». «Сейчас все будет», — пробубнил пуля и, сосредоточенно пошарив в коммуникаторе, отыскал там файл с кодом. «Странно», — прошептал он, введя заветную комбинацию в нужное поле. «Пишут, что мы использовали две попытки из пяти. После пятого входа код будет автоматически заменен. Слыхали? Значит, кто-то уже вскрывал нижний уровень» задумался бессо «Не знаю, радоваться или волноваться». «А откуда ты получил информацию о подземном НИИ, если не секрет?» полюбопытствовал Петренко. «Откуда, не скажу, не могу сдавать своих информаторов. Профессиональная этика, сами понимаете», усмехнулся Пуля, и фанат болезненно сморщился. «Но могу открыть, для кого я эту инфу отыскал». «Для Калашникова?» — поднял бровь Муд. «Почти. Для депутата. Скинул ему все на личную почту месяц назад», — ответил Пуля. «Мы с Эдом точно здесь не были», — мотнул бритой головой Домра. «Ну что ж», — вздохнул полковник, — «теперь есть все шансы. Бросаем сейф тут, вернемся за ним позже. В ней может быть небезопасно» а нам нужно сохранить максимальную мобильность.